За металлической овальной дверью, явный новодел, но сделано качественно, меня встретил старающийся придать себе строгий и суровый вид мужчина, повседневная офицерка в форуме «Криксмарины». Мне хватает только кортика и погон. Вообще охренели со своим милитаризмом. Йоган Шумотке, капитан владелец этого корабля». Алекс Вайс, старший гид экскурсионно-туристической фирмы Джонсон и Шварц. Сэр, я уполномочен руководством фирмы арендовать ваш корабль на завтрашний день. Ориентировочно с трех часов пополудни до полуночи. Условия аренды? Выполнение небольшой морской прогулки в пределах видимости берегов. Это возможно, сэр? Да. Сколько ожидается человек? Сэр, у вас будет один особый, выделяю голосом, пассажир. При нем я и охранник. Капитан переглядывается с матросом за моей спиной. Вне сомнений, тот изображает бурную радость. Сэр, но аренда корабля достаточно дорогостоящее дело. Ага. Клиент созрел для торга. Сейчас мы тебя ошарашим. Сэр, мне предоставлены полномочия для торговли, но предлагаю решить вопрос, как подобает ценящим время деловым людям. Четыре тысячи фунтов задатка сейчас. Клиент спекся. Их ты, бюргер жадный. Семь тысяч по окончании экскурсии. Решайте, или я иду нанимать другой корабль. Находящихся на ходу тут достаточное количество. Цена представляется мне вполне достойной, сэр. Сколько почтения в голосе. Правильно, только так и почаще. Прекрасно, сэр. Пишите расписку. Э -э -э -э -э Сейчас? Разумеется. Я Йоган Шмутке, владелец и капитан корабля. Как зарегистрирован ваш шнельбот, сэр? Зея Тольф, сэр. Морской черт. Оригинально. Клиенту точно понравится. Капитан уже лепит каракули на листке. Корабля Зея Тольф. За аренду означенного корабля с трех часов по полудни. По Гринвичу до полуночи. Укажите завтрашнее число. Так. От Алекса Вайса, старшего гида фирмы Джонсон и Шварц, 4000. Прописью, сэр. Фунтов аванса. Дата. Подпись. Прекрасно. Я забираю расписку, вы получаете аванс. Вынимаю из кармана и выкладывай перед слегка обалдевающим от скорости ведения переговоров капитаном заранее отложенную солидную стопку купюр. — Пересчитайте, сэр. Договор аренды я предоставлю. Когда мы прибудем с клиентом, окончательный расчет тоже проведу сам. Это нормально, капитан? — Разумеется, сэр. — Да, еще один немаловажный вопрос. Ваш корабль должен быть полностью заправлен топливом. Сэр, уверяю, на том количестве, что сейчас находится в баках, я дойду до Ростока и вернусь обратно. Нет, сэр, это обязательное требование охраны. Впрочем, я имею возможность компенсировать вам данную статью расходов. Оцените потребный объем топлива и назовите цену. Euh, — Э-э-э, это мой моторист и помощник, сэр. Матрос выходит из-за моей спины, с оттенком подвострастности представляется. — Михаэль, возняк, сэр. — Хорошо, будьте любезны, проведите расчет. Контролируя метнувшегося за калькулятором с рожей радостного пройдохи моториста, добавляю прибавившим строгости голосом. — Только постарайтесь сильно не ошибиться. Я разбираюсь в этом типе торпедных катеров и представляю себе объем баков. Капитан бросается на помощь. — Сэр, мы проводили некоторую реконструкцию, объем баков увеличен. — Как это сказалось на мореходности, капитан? — Не пострадало, сэр. Эффект достигнут за счет снятия тяжелой брони. «Да? Хм, неплохо. Сколько теперь вы можете пройти без дозаправки?» «Больше тысячи миль. Думаю, значительно больше. Ну, столько нам не понадобится, капитан. Но, тем не менее, требование охраны должно быть выполнено безукоризненно. Полные баки. Что у вас получилось, Михель?» «Две тысячи триста семьдесят пять фунтов, сэр!» «Держу паузу», вопросительно приподняв бровь и смотря на моториста. «Откровенно теряется!» «Наколоть решил паразит!» «Мямлит!» «Это лучшее дизельное топливо, сэр!» «Зимнее с присадками!» «Перестаю мучить, обращаясь к капитану!» «Сэр!» Пишите вторую расписку с указанием полная заправка на 250 фунтов. Аж перекосило, ребят. Руха поперла. Еще хочется халявой. Добавим эффекта. Господа, ваш завтрашний клиент это очень непростой человек. И очень крупная персона даже для мира VIP. Если ему понравится экскурсия, а я пока не вижу причин ей не понравиться, вы неизбежно будете вознаграждены дополнительно. Это я гарантирую. У меня есть опыт общения с этим человеком. Весьма приятный опыт. Ага, навострили ушки. Михель что-то сообразив, уточняет. Сэр Вайс, а этот господин. Он не из числа привоющих в Лондон персон. Так, информация о совещании подтверждается. Отлично. Господа, мне запрещено разглашать данную информацию. Но вы умные люди и обо всем догадывайтесь сами. Будьте уверены, сэр Вайс, корабль получит максимальную заправку и будет приведен к наилучшему виду. Может быть, имеются еще какие-нибудь пожелания, предпочтения важной персоны? Изображаю задумчивость. Вы знаете, капитан, сейчас же на море волнение. Что-нибудь от морской болезни, на всякий случай. За сэра-председателя э «За важного клиента, я уверен, а вот охранник не помню. «Лимонная вода. Мы приобретем несколько бутылок воды и запас лимонов». «Да, капитан, замечательно, что вы напомнили. Этот господин иногда любит выпить на палубе ваш особый морской чай с коньяком и лимоном. Как правило, делает это с капитаном корабля и пребывает в это время...» В особом, подчеркивает тоном, расположении духа. По крайней мере, никогда не отказывает о разумной просьбе. Я, понял вас, сэр Вайс, мы озаботимся данным вопросом. Я рад, что нашел взаимопонимание, сэр капитан. Да, наш гость может несколько задержаться. Сами понимаете, перелет, важные встречи. Но будьте уверены, завтра он обязательно посетит ваш корабль. А работа после полуночи, кстати, подлежит дополнительной оплате, что будет обязательно отражено в договоре аренды. Пожалуй, это все. У вас есть вопросы, господа? Господа, похоже, уже прикидывают на вар. Даже номер телефона забыли спросить на радостях. — Нет, сэр Вайс. — Тогда и я пойду, пожалуй. Впереди еще много важных дел, но чем важнее дела, тем выше доход, не правда ли? — О, да. — Сэр капитан, до завтра. Мы обязательно прибудем с договором и вашими семью тысячами фунтов. — До завтра, сэр. Корабль будет находиться на этом же самом месте. Михаэль, проводи господина Вайса. Слушаюсь, капитан.